фактор первый воспаление греческий огонь вашего тела хотите предотвратить сердечные проблемы диабет и рак или скованность суставов или слабоумие тогда надо пристально следить за воспалительными процессами потому что воспаление может привести к этим заболеваниям воспаление Это реакция организма на воздействие болезнетворных бактерий или на физические травмы. Это процесс временный, и после него, как правило, наступает заживление и выздоровление. К месту повреждения тканей или проникновения инфекции иммунной системой направляется армия лейкоцитов для противодействия. В результате Возникает воспалительный процесс как защитная реакция организма. Как только угроза миновала, туда направляются противовоспалительные гормоны, чтобы начать заживление. Такой процесс называется острым воспалением. Он протекает и заканчивается выздоровлением. Например, вы вбивали гвоздь и нечаянно ударили молотком по пальцу. Палец распухает, становится багровым, что указывает на нормальное воспаление, признак того, что ваша иммунная система работает и защищает вас. Но иногда пламя не хочет утихать и выходит из-под контроля. И процесс, который начинался как нормальная реакция, вдруг не хочет прекращаться и продолжается. И где бы это ни случилось, в артериях или суставах, в любых тканях, происходит разрушение клеток, и вы заболеваете надолго. Воспаление постепенно переходит в хроническое. Именно такое воспаление в современной медицине считается основой для серьёзных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, сердечные болезни и рак. Например, болезни сердца могут возникнуть от вирусов, вызывающих пневмонию. Они проникают в сердце из лёгких, минуя иммунную систему. При болезни Альцгеймера в мозгу воспалительный процесс вызывает появление белковых бляшек, которые постепенно заполняют сосуды. Возникновение рака происходит от воспаления в 15% случаев. Мы не можем сказать точно, как это происходит, но воспалительный процесс вызывает образование белка, который меняет морфологию клеток, включая образование раковых. Мы не знаем точно, почему возникает такого рода воспаление. Но можем сказать, что вы в зоне риска, если курите, набираете лишний вес, пренебрегаете физическими упражнениями. И не можете побороть стресс. Знакомый перечень. Но никогда не поздно погасить огонь, даже если раньше вы не занимались своим здоровьем.